раздражение или огорчение. Когда в 48-м он вернулся из французского плена, и мы снова увиделись, у меня было слишком много других забот, чтобы интересоваться его военными историями. Каких только историй не принесли люди с войны. Если ты ему поверила, почему тогда все время говорила про евреечку? А ты запомнил? Он не ответил. Так почему? Я думала, что это дочка художника, Они были евреями. «Это не объясняет издевательского тона», — он качнул головой. «Нет, ты не поверила отцу, не поверила в историю насчет спасения евреев. Или решила, что это не вся история, и что у него что-то было с этой девочкой. Может, он ее шантажировал, принуждал. Ты знаешь, что это жена художника?» Она промолчала. «Почему отец лишился судейской должности?» Он взглянул на нее. Ее подбородок вздернулся, губы дрогнули. Было видно, что она отказывается отвечать на подобные вопросы. Неужели лучше, если я начну расспрашивать его тогдашнее начальство или сослуживцев? Наверняка кто-либо поймет, что мне, как будущему юристу, нужно знать, в чем было дело. Он работал в трибунале, приходилось быть суровым, жестоким. Думаешь, таких любят Нет, но только из-за этого его не лишили бы судейской должности после войны. Его обвинили в том, чего он не совершал. Но само обвинение было столь ужасным, что он не захотел разбирательства, в том числе ради тебя и ради меня. Он снова взглянул на нее. Якобы он вынес смертный приговор одному офицеру, который укрывал евреев от полиции. «Раз уж тебе кажется, что ты должен все знать...» Этот офицер был его другом, и отец якобы сам донес на него. Тот, кто выдвинул обвинение, имел, видимо, свидетелей для документы. Газеты этим сильно заинтересовались. Большие газеты, не местные. Здесь все быстро замяли. Он мог разыскать старые газеты и журналиста, который выдвинул обвинение против отца, ознакомиться с материалами этого журналиста. Возможно, удалось бы установить адрес отца в Страсбурге и других жильцов его дома. Может, существовали списки евреев, которых увозили из Страсбурга в лагеря смерти. Остались ли родственники Рене Дальмана, с которыми стоило поговорить. А что говорил отец об этих обвинениях? Вопрос едва прозвучал, а ему уже расхотелось слышать ответ. Говорил, что сам он вместе с тем офицером — и другими офицерами, помогал евреям, и что офицерам, которому вынесли смертный приговор, пришлось пожертвовать, чтобы не пострадали все остальные, в том числе и евреи. Это просто идиотское совпадение, что именно ему выпало вести процесс и выносить приговор. Он засмеялся. Значит, отец все делал правильно, просто другие его неправильно поняли. Глава 13. Мать предложила ему переночевать на кушетке. Ей самой, дескать, все равно часто приходится спать на полу из-за больной спины. Он отказался, не мог допустить мысли о том, чтобы лечь на кушетку, где обычно спала мать, чувствовать ее запах и вмятинки, которые сохранились от ее тела. Проснувшись ночью, он настолько сильно ощутил присутствие матери, будто лежал рядом ощутил ее запах и дыхание, разглядел в лунном свете платье, аккуратно повешенное на спинку стула и расправленное на сиденье. Порой, когда она, ворочаясь во сне, придвигалась к краю кушетки, свет падал на лицо, и он видел ее седые волосы, жесткие черты лица. Он знал, что раньше мать была красивой женщиной, видел фотографию, снятую отцом во время свадебного путешествия, На фотографии она шла ему навстречу по парковой аллее, в светлом платье, легкой походкой, с нежным, удивленным, счастливым лицом. Сам он не мог вспомнить, чтобы когда-либо видел ее такой счастливой и нежной по отношению к себе или к отцу. Была ли виновата в этом война или события, произошедшие в Страсбурге? Может, отец или кто-либо другой сделал что-то, чего она не сумела простить? «Но почему она была такой холодной по отношению к нему самому?» «Потому что он был сыном своего отца?»